22. Ян Хеск никогда не слышал ни о чём подобном. Когда в деле пропадали или терялись улики, это чаще всего происходило из-за небрежной маркировки, и если как следует поискать, то они, как правило, находились просто не на той полке. Сейчас же с ними случилось что-то совершенно иное. В данном случае кто-то посторонний проник как в полицейское управление, так и в отделение судмедэкспертизы и вычистил все улики по их делу. Когда Хейнессон обо всём рассказал, новость ударила Хеска как обухом по голове. Но вместо того, чтобы рыдать себе и кататься по полу в позе эмбриона, он впал в ярость. Его, а он почти никогда не злился. Внезапно охватило бешенство, и он почувствовал, что с него хватит. Надо, чёрт побери, кончаться с этим. Он притормозил и припарковался перед домом на улице Японвей, заглушил двигатель и вышел из машины. Причин парковаться где-то в другом месте и делать вид, будто за ним нет слежки, больше не было. Естественно, они знали, где он живёт. Первое, что он сделал, собрал группу и проинформировал их о последних событиях. В этот раз он ничего не умалчивал и рассказал все, от найденного у Моггинса Клинге мобильного до двух мужчин, которые за ним следили и, возможно, даже что-то ему подмешали. Рискованный шаг, который мог навредить делу, поскольку он никого из них, кроме Хейнесона, не знал достаточно хорошо, чтобы понимать, можно ли им доверять. Но будь что будет, в одиночку он с этим не справился бы. Он в них нуждался, и как только дал им это понять, наконец проявилось то самое ощущение команды, которое он все время искал. Отпала необходимость метить территорию, и его лидерство перестало ставиться под сомнение. Каждый вдруг осознал свою роль, как будто они всегда работали вместе. Он взглянул через плечо и увидел идущую с коляской женщину и пожилого мужчину, смочившийся на фонарный стол таксой. И затем пошёл дальше к дому. Они договорились о том, что пока ему нужно только поменять замки во входной двери, и что с сегодняшнего дня они по возможности будут проводить совещания за пределами управления. Поддавшись лёгкому давлению, Хейнессен предоставил им в распоряжение свою квартиру в районе Кристиансхавн и сейчас занимался перемещением туда всего самого необходимого. Что касается пропавших проб и улик, некоторые из них были утрачены, но другие можно будет восстановить. В любом случае новые улики будут намеренно неправильно промаркированы согласно их собственной кодировке, а также рассредоточены и помещены на неверные полки среди других закрытых дел. Но самые большие надежды они возлагали на мобильник, на жёлтый акулий плавник. Как только они снова его включат и смогут подробно изучить SMS-переписку, у них будет достаточно зацепок, чтобы определить чёткое направление дальнейшей работы. Помимо этого, большой интерес представлял номер контакта 1. Пока они имели только первые 4 цифры: 2658. Если у них получится определить последние 4, у них наконец будет реальная ниточка, за которую можно потянуть. Он вошёл в прихожую и закрыл за собой дверь, как на обычный, так и на дополнительный замок, открывавшийся изнутри только ключом. Это не помешает им войти со своими дубликатами. Вероятность того, что они стали бы залезать в дом, когда он здесь с семьёй, минимальна. К тому же слесарь обещал прийти в течение часа. По дороге на кухню он почувствовал аромат мясного соуса, булькающего на плите. За целый день он не съел ни кусочка, и как раз не отказался бы от хорошей порции спагетти с мясом и кетчупом. Привет-привет, обратился он к Лоне, сливавшей спагетти в дуршлаг. Какой аромат! Сделай себе сам что-нибудь, сказала она, переворачивая спагетти обратно в кастрюлю. Я же не знала, когда ты собираешься вернуться. М-да, конечно. Откуда ты могла знать? сказал он. и заметил, что стол накрыт только на троих. «Без проблем. Обо мне не беспокойся, я и не особенно голоден». «Ну и славно. Другими словами, все счастливы и довольны». Она всегда так говорила, когда ее доставала собственная жизнь, и прежде всего он. «Ах, как славно, что мы так счастливы! Поздравляю нас!» могла она выпалить с дьявольским сарказмом, и что бы он ни делал и как бы ни старался, ссора оказывалась неизбежной. Но в этот раз он решил не подходить к ней, не обнимать её и не спрашивать, что не так. Отчасти потому, что знал, в чём дело, отчасти потому, что не имел ни сил, ни энергии для серьёзного конфликта. Вместо этого Он подогнул вощенную скатерть, схватился за край стола и пододвинул стол так, что загремели тарелки и стаканы. «Боже, что ты делаешь?» «Ничего. Мне просто нужно на чердак». «Сейчас? Мы же садимся есть». «Я понял. Вы и здесь можете это сделать», — сказал он и переставил стулья перед тем, как подошел к кладовке и взял металлическую палку с крюком на конце. «Ян!» «Объясни, пожалуйста, чем ты сейчас потом, дорогая? У меня нет времени. Но потом, когда все это закончится, обещаю все рассказать, хорошо?» «Ага, но я говорю «потом», — перебил он. «Не сейчас». Он зацепил петлю люка крюком и потянул так, что люк открылся. И как всегда, когда он долго не бывал наверху, как только он разложил лестницу, сверху посыпались грязь и мусор. «Не беспокойся, я с этим разберусь», — сказал он, поднимаясь. «Обещаю все убрать». «Ты много что обещаешь в последнее время», — послышался голос Лоны снизу из кухни. «Направо и налево, как Лего Лэнд. Помнишь? Ты же его тоже обещал». Но он был сосредоточен на окружившем его на чердаке хаосе. Везде лежали черные мусорные пакеты, набитые вещами, которыми они никогда не будут пользоваться. Вместе с коробками, старыми теннисными ракетками, лыжами, стопками настольных игры, прочим, с карбом, происхождение которого было ему неизвестно. Уже несколько лет он собирался потратить выходные на то, чтобы всё здесь вычистить и навести порядок. Он даже размышлял о том, чтобы взять в аренду контейнер, избавиться от всего за один раз и начать всё сначала. Единственное, что его останавливало, он знал, как отреагирует Лона. Так что, в каком-то смысле, это ей он был обязан тем, что 5 минут спустя заметил именно ту коробку, которую искал. Она там лежала, в самом низу под другими коробками с подписью "Офис плюс воспоминания". Он приподнял другие коробки, вытащил в проход ту самую и открыл. На самом верху лежали две папки: "Финансы 1" и "2". А под ними несколько рулонов неиспользованной бумаги для факса, коллекция сломанных ручек, стикеров, а также покрашенная в красный цвет деревянная коробочка с замком, собственноручно им сделанная на уроке труда. Но он искал не эти предметы, а черный провод, торчавший из кучи старых фотографий, дискет и других кабелей. Он потянул за него, осторожно, чтобы не порвать, и вытащил зарядное устройство для своего старого Эриксона. И как? Нашёл? Ничто такое важное и не терпищ отлагательств, спросила Лона, когда он задвинул лестницу. Да, нашёл. Он приподнял перед собой зарядное устройство. Благодаря тебе, любимая. Потом подошёл к ней и чмокнул в щёку, прежде чем направиться в спальню. А пол, крикнула она вслед. Ты вроде собирался убрать за собой? Как только разберусь вот с этим, крикнул он в ответ и сел за секретер с откинутой рабочей поверхностью. Выдвинув левый ящик, он приподнял стопку конвертов, только для того, чтобы обнаружить, как жёлтый Эриксон блистает своим отсутствием. Там лежало только пара марок, ластик и рулоны иностранных купюр. Паника должна была охватить его уже тогда, но этого не произошло. Может, Лоне просто случайно положила мобильный между стопок со щитами или за компьютер? Только когда он обыскал каждый уголок секретера, к нему начала подступать паника. «Лоне!» — закричал он, слыша, как в голосе пробивается отчаяние. «Лоне, куда ты дел о мобильник?» — он нагляделся в спальне. «Не могу его найти!» «Неужели они тут все-таки побывали?» Он наклонился и посмотрел на пол под секретером и проверил вещи на рабочем кресле. Могли ли они побывать тут после того, как он поговорил с Лоной по телефону? Он порылся в переполненной мусорной корзине и в конце концов её опрокинул. В таком случае они должно быть его прослушивали и точно знали, где лежал телефон. "Лона, ответь!" продолжал он, возвращаясь на кухню. "Почему ты не отвечаешь, когда я тебя зову?" Не отвечаю на что? Лона поставила на стол бутылку с кетчупом. Что теперь тебе не так? Мобильник, чёрт бы его побрал, закричал он, о котором я говорил по телефону. Боже, как ты орёшь? Успокойся. Ты же сказала, что он в секретари. Она отвернулась от него. Катрин, Биньямин, пора есть, ужин готов. Но сейчас его там нет, так что вопрос в том, где он тогда? «Не знаю», — пожала плечами Лоне. «Это не ко мне». «А блин, к кому?» «Катрин Бенемин, ужин!» «Алло!» — он взял ее за руку и повернул к себе. «Кого мне, черт возьми, спрашивать, если не тебя?» «Не понимаю, чем ты занимаешься», — она выдернула руку. «Но если ты сейчас же не успокоишься, я забираю детей и ухожу, как только хоть чуть-чуть поедят. Что касается дома...» то поручителями выступали и брали на себя первый взнос мои родители. Так что до понедельника соберёшь свои вещи. Дети тебя никогда особенно не интересовали, так что должно хватить пары часов раз в 2 недели. Ты что? Опять заходил к этому Адаму и курил у тайком, а? Не хочешь признать это? И как долго тебя не было дома? Час, два? Лона покачала головой, не сводя с него глаз. Не знаю. А сознаёшь ли ты, как ты сейчас близок к черте? Но нет, к одному я не ходила. Зато мы с Бениамином ходили за продуктами, а по дороге домой зашли на детскую площадку. Потом я разобралась со стиркой, сделала уборку с пылесосом, пока ты не пришёл, и снова всё не заляпал, и приготовила ужин. И раз уж мы тут друг друга допрашиваем, хотелось бы услышать от тебя, откуда вдруг такой бардак у меня в нижнем белье? «Катрин! Бен Ямин! Если не придете, сяду есть без вас!» «Любимая, что еще за бардак?» Сомнений не осталось, они здесь были. «Любимая, мы разве не прошли этот этап много лет назад?» «Луане, я совсем не хочу ругаться!» При помощи дубликатов они забрались в дом и смогли найти мобильник. И теперь он исчез. Единственный шанс хоть какой-то ясности в этом хаосе ускальзнул у них из рук. Не хочешь? Ты ведь только этим и занимаешься, когда оказываешься дома. Хеск выдвинул стул, сел и налил стакан воды, которую выпил залпом. Меня беспокоит только тот мобильник. И пока вы ходили в магазин и гуляли в парке, они должно быть Он осёкся и замолчал в тот же момент, как на кухню зашёл Беннимен. Но паника, ругань, чувствую, что всё пропало, мгновенное исчезды. Вот же он. О чём ты? спросил Олона. Мобильник, который я искал. А, этот. Беннимин его не выпускал из рук с тех пор, как ты позвонил и устроил у игры в Гестапа. Только он его успокаивает. Ох, ну и хорошо. Он рассмеялся и встал. Беннимин спас телефон. Просто отлично. Если бы он не взял мобильник на площадку, он бы точно пропал. А теперь папе нужен его телефон. Протянув руку, он подошёл к Бенямину. Отдашь папе. Нет, мой. Бенямин спрятал руки за спиной. Нет, Бенямин. Он всё-таки папин. Он снова рассмеялся, стараясь оставаться максимально спокойно. Не папин. Мой. Бенимин покачал головой, и Хеск в конце концов не придумал ничего лучше, как взять сына за руку и выкрутить у него из ладони мобильник. Не мери мой телефон. Мой телефон. Папа забрал мой телефон. Бенимин плача побежал к Лоне, которая взяла его на руки и стала утешать. Лучше всего будет оставить их одних, поэтому Хеск поспешил обратно в спальню, закрыл дверь и убрал кучу одежды с рабочего стула, прежде чем усесться туда с мобильным. Затем воткнул зарядное устройство в удлинитель за монитором, сдул пыль с телефона и осторожно засунул тонкий штекер в мобильник. Наконец он нажал красную кнопку включения. Сначала ничего не происходило, позже тоже. Экран оставался тёмным. Несмотря на то, что он сумел выдуть ещё несколько песчинок и проверил, что провод цел, несмотря на то, что через минуту ещё раз попробовал нажать на красную кнопку, мобильник не отвечал. Через секунду у него внутри Засели сомнения, как будто его прошлая железная готовность докопаться до сути в расследовании была не более чем тончайшей оболочкой, треснувшей при ближайшем рассмотрении. Вот экран наконец засветился, как будто он просто проверял хекка на прочность, чтобы убедиться, как быстро он сломается. В телефоне было много того, что они могли проанализировать, но в данный момент он искал только одно номер контакта 1. Пару раз щелкнув адресную книгу телефона, он сумел отыскать четыре последние цифры — восемьдесят девять тридцать два. Затем он достал свой мобильник и позвонил Мортену Хейнесену. — Привет! — ответил Хейнесен уже после одного гудка. — Как идут дела? — Ну, несмотря на всякие «если» и «но», — ответил он, слыша, как звонят в дверь. — Любимая, откроешь? — крикнул он в сторону кухни. — Сори, слесарь пришел. — А как у вас дела? Только тебя ждём. Торбин подключился к сети и сейчас запустил VPN. Так что не хватает только номера. 26 58 89 32. 26 58 89 32, повторил Хейнессон, а на заднем плане номер ещё раз проговорил Хэммер. Слушай, я тут кое о чём думаю, продолжил Хейнессон, пока звонки в дверь не прекращались. Всё это предприятие «Так ли разумно не информировать?» «Любимая!» — снова закричал он и не получил ответа. «Мартин, мне надо бежать, я перезвоню». «Окей, понял. Ничего срочного, поговорим, когда закончишь». Хеск сбросил звонок и выбежал из спальни. «Не слышишь, что в дверь звонят?» — спросил он, проходя мимо стола, за которым ела Лона с детьми. «Да, но, как видишь, мы едим, и никто из нас сейчас не ждет гостей». В прихожей он от пероба замка открыл дверь и замер, увидев посетителя. «А вот и ты! Долго же ты!» — засиял фирменной улыбкой Слейзнер. «Надеюсь, я не помешаю?»